Глава двадцать девятая. Конец делу венец. В зале переговоров, где находилась легендарная дверь в скале, царило необычайное оживление. Ещё бы! Ждали самого черодольского князя с его свитой, мирный договор с Карпатской землёй всё-таки состоится. И даже будет скреплён чёрной саламандровой печатью. Кроме того... С правителем Черадола должна приехать знаменитая Карпатская ведьма Кава Лизард, та самая, которая стала хозяйкой золотого ключа, открывающего любые замки. По общей договорённости посольство черадольского князя прибывало торжественно, через дверь в скале, которую и должна была открыть Кава. После этого золотой ключ собирались показательно уничтожить и тем символически разрушить преграду, разъединяющую два мира. Для этой цели великий Мальфар даже поделился секретом уничтожения. Волшебный ключ следовало бросить в пасть призрака, лучше всего дракона. Для выполнения важной миссии позвали Ностра, того самого, который своим предсказанием наконец-то спас жизнь одному из карпатских князей. Теперь дух-призрак мог навеки покинуть земной мир, но перед этим любезно согласился помочь обществу. Волнуясь из-за всеобщего внимания, как с этой, так и с той стороны, Кава приблизилась вплотную к двери в скале. Дрожащей рукой вставила ключ в чёрную скважину замка и с силой провернула его. Ярким золотистым огнём вспыхнула густая сеть сложных узоров, дверь в скале заскрипела и приотворилась. Грянуло многоголосное ура! И сразу несколько человек распахнули дверь между мирами Настиш, чтобы пропустить и намирную делегацию. Процессия черадольских послов торжественно вошла в зал. Кавы поражённо оглядывалась. Она впервые увидела жёлто-чёрную мозаику стен и пола, чудесный купольный потолок, расцветающий колдовскими цветами. Золотой ключ на красной бархатной подушке поднесли дракону Призраку Ностру. Он послушно раззявил пасть. и проглотил волшебный артефакт навеки. После этого прошла не менее торжественная церемония. Рик Стригой, самый любезный из своих улыбочек, передал Алексею Вордоку последний из трех карпатских символов власти — державу. Так как именно полудух убил в поединке Лютогора, держава перешла к нему. Благородный поступок черодольского князя оценили приветственными криками и аплодисментами. а Рик Стригой под шумок скрылся в неизвестном направлении. Наконец, слово взял Алексей Вордок, в одно мгновение ставший единым карпатским князем. Кавы стояла рядом с великим Мальфаром и рассеянно слушала монотонную речь правителя Карпат. Тот говорил заученно, чужими словами, наверняка его речь составлял МакВиртус. Белоголовый колдун стоял рядом с единым князем и сиял не хуже новой юбилейной монеты. Кто уже слышала, что пока они сражались с Лютогором, в Чёрном замке тоже шли боевые действия. При поддержке черадольских колдунов Шел организовала освободительный поход и вызвала мага Виртуса из-под земельья. Во время всех этих церемоний Алексей Вордык ни разу не взглянул на Каву. Кажется, намеченный ранее план поговорить И наконец объясниться друг с другом, уверенно летел в Тартарары. Действительно, лишь только парень произнёс последнее слово своего выступления, как тут же исчез, даже не выслушав аплодисментов. Что-то ты грозно окава, заметил Мальфар, оборачиваясь к ней. Неужели речь молодого правителя Карпат так ранила твоё сердце? Я не слышала, о чём он говорил, сказала та, чистую правду. о магическом образовании и прочих важностях. Впрочем, молодой князь тоже не очень-то вникал в собственную речь. Может быть, Мальфар прищурился. Вижу, твои мысли очень далеки от социально-общественных тем. Соще правда. Кавен нервно сплела руки в замок, не решаясь задать некий вопрос. Её взгляд блуждал по залу. Она увидела Эрис, махнувшую ей в приветствие. Гава улыбнулась подруге, но покачала головой. Ещё будет время поговорить. Рядом с Арией стоял Шел, а значит, где-то там и Карпатский князь. Она так надеялась, что он первым к ней подойдёт. Сама же она никогда не решится на такое. "Я вскоре уйду", сказала она Мальфаро с какой-то отеческой заботой наблюдающему за переменами в её лице. Госпожа Чакла просила возвращаться как можно быстрее. "Кого ты обманываешь, Кава?" вдруг возмутился он, "а говорила с этой великой колдуньей сразу после того, как мы побывали в гостях у Марьяны и отведали невероятно вкусного банаша. И я знаю, что госпожа Чакла дала тебе неделю отпуска, чтобы ты пришла в себя после приключений, собралась с мыслями и вошла в лесной дворец отдохнувшей, склонной впитывать новые премудрости". Всё равно я хочу подготовиться к учёбе, упрямо пробубнила девушка. Вот только попрощаюсь со всеми. Это другое дело, кивнул пан Седрик, ухмыляясь. И права ведьма, что выбрала знание. Но вот что я тебе скажу: о любви забывать не стоит. Любовь очень важна для каждого из нас. Да, теперь мы с тобой долго ещё не увидимся. Поэтому «Я хочу сделать тебе на прощание подарок». И он протянул ей ключ. Небольшой, тускло поблёскивающий золотом ключик. Как две капли воды, похожие на тот самый, недавно сгинувший в призрачной пасти дракона Ностра. Кого не понимающий уставилась на Мальфара. «Откуда?» Тот ухмыльнулся в седую бороду, да нельзя довольный произведённым эффектом. был бы и действительно хорошим мастером, если бы изготовил ключ, не озаботившийся запасным, назидательно произнёс он. "Кавы, ты опять меня недооцениваешь. Ваша правда, великий мальфар, спрячь его, пока никто не увидел. Ключ поможет, когда тебе захочется незаметно скрыться от всевидящего ока чаклы или быстро перейти из одного мира в другой". Например, на свидание. Кава вспыхнула, но не ответила. Не хотелось вдаваться в объяснения по поводу только что рухнувших надежд. Но пан Седрик и не собирался ничего выслушивать. Удачи, ободряюще шепнул он, подмигнул и исчез в толпе. Зато на его месте возник другой колдун. Кава так удивилась, неожиданно увидев Рика Стригуя, что вновь наступила ему на ногу. Так ты мне все пальцы отдавишь, состроив скорбную мину, произнёс полудух. Неужели я так плохо на тебя влияю? Он взял её за руки. Ну что ж, пора прощаться. Кава. Серые глаза по обыкновению насмешливо прищурились. Ты теперь будешь учиться у самой Чаклы, она строгая учительница, держит школу под замком. Твоя вольготная жизнь, можно сказать, закончилась. «Конечно, у тебя будут выходные», — в ответ на озадаченный взгляд девушки поспешил заверить полудух. «Но чакла вряд ли позволит мне навещать тебя. Да я и сам не хочу». «Не хочешь?» — не выдержав, Кава заулыбалась. «Тяжело видеть того, кто тебе столько крови попортил». Полудух ухмыльнулся. Неожиданно он щёлкнул пальцами. Девушка почувствовала дрожь магической защиты. Значит, Рик с Тригой решил отгородиться. «Прости, но ты стала так сильна, что я не могу больше доверять тебе», — с усмешкой сказал он. «Не хотелось, чтобы ты сейчас узнала мои истинные мысли». Он крепко обнял её, и Кава не стала сопротивляться. Так они и стояли посреди залы, обнявшись, невидимые для других. В этом было что-то странное, неловкое и приятное одновременно. «Да, я ещё не поблагодарил тебя». За придумку с колокольчиком, прошептал он ей на ухо. Ловка, ты становишься настоящей ведьмой. Хотелось бы послушать, что же ты там увидел? Не могу сказать, Кава, очень серьёзно произнёс он. Но я побывал в самых разных местах Златограда. Город заброшен, опустел. Он в точности такой, каким показывает его горное око, но я найду способ вернуть Златоград в Чарадол. «Появилась ещё одна великая задача», — улыбнулась девушка. «Надеюсь, ты не заставишь меня решать её, как некогда поступила моя прабабка. Кстати, когда мы гостили у Марьяны, она рассказывала, что ты тоже состоял в несамовитом Ковене. И твоя мать, и госпожа Чакла, и этот маг Виртус, и даже сам великий Мальфар». «О да», — Рик Стригой хмыкнул, развеселившись. Согласись, достойное собралось общество. Виртус подлец ещё и прилюдно носит наш знак золотой полумесяц с чёрной каймой. Но его месте я не хвастался бы так открыто. Боишься, что он сдаст ваш тайный ковен? хмыкнула Кава. Кто знает этих поляков? Он тоже перешёл на шутливый тон. Всё может быть. Так ты покажешь мне как-нибудь Златоград? Наконец решилась спросить Кава. Его серые глаза вновь потемнели. В них блеснула холодная серебристая искра. — Уверен, что Чакла устроит тебе экскурсию. А вот и я хотел бы попрощаться с тобой навсегда. Вот как. Каве почувствовала его отчуждение. Ей вдруг стало неловко, будто она сделала нечто плохое. Захотелось поскорее уйти куда-нибудь далеко. — Я не хочу привязываться к тебе ещё сильнее Каве, — вдруг сказал Рик Стригой. Когда влюблённость перерастёт в любовь, и мне придётся всё-таки убить маленького Вордока. Это было бы печально, учитывая тот факт, что парень мне нравится. Хороший из него выйдет Мак. Ковы не нашла, что ответить, и только неопределённо качнула головой. Неожиданно взгляд полудуха вновь изменился. За тобой должок, кратчево сказал он. Ты меня ещё не поблагодарила. За то, что я тебя всё-таки не убил, мерзавка!» И Рик с тригой поцеловал её. Жадно, искусно и уверенно, как умел только он. Когда полудух, улыбаясь, отстранился, Кава невольно призналась себе, что была бы не прочь продолжить. «Я тоже не хочу больше видеться с тобой, Рик», — тяжело дыша сообщила она. «Ты действительно очень плохо на меня влияешь». Черадольский князь молча поклонился, послал ей долгий красноречивый взгляд и наконец, и сейчас. А для Кавы вернулись шум, блеск и свет торжественного зала. Праздник был в самом разгаре. Неожиданно девушку окружили маги и ведьмы самого разного возраста и ранга, ни одно лицо не показалось ей знакомым. Все они наперебой спрашивали, что она успела открыть за тем ключом, пока он был в её власти. Положение спасла Эрис. Требовательно схватив растерявшуюся от напора толпы Кавы за руку, она потащила её в угол, где поджидали остальные друзья. Шел первым обнял Каву, прижал к своей груди и звонко чмокнул в губы. Девушка так удивилась, что даже не знала, как реагировать на его поступок. "Заставила же ты нас побегать", хитро усмехаясь, сказал поляк. "А сама-то чего только не натворила?" Но главное, как же я рад, что эта злая ведьма Криста Соболь погибла. Ты не представляешь, что же она вытворила со мной и Лёшкой. Вернее, ты не то видела. В общем, не мне рассказывать. Он кашлянул, скрывая замешательство. Признаюсь, я менял мнение о тебе куда чаще, чем Здесь он почему-то запнулся, виновато глянул на усмехнувшуюся ему Эрис, но тут же продолжил, как ни в чём не бывало. В общем, много народу полегло. Но я рад, что ты сама, целая и невредима. Правда, рад. Я тоже рада тебя видеть живым и здоровым, улыбнулась Каве, тронутой его искренностью. А где Алексей? спросила вдруг Эрис. Он же был где-то здесь. Он устал и пошёл спать, быстро произнёс Шел. Так быстро, что все это заметили. Эрис и Патрик одновременно посмотрели на Каве, и она тут же смутилась. Мне тоже пора. поспешно произнесла девушка. Надеюсь, мы вскоре увидимся, после того, как всё немного уляжется, а сейчас мне нужно возвращаться. Хорошо, легко согласилась Эрис. И счастливо. Надеюсь, вскоре действительно увидимся и тогда уже наговоримся вволю. Желаю удачи, кивнул Патрик. Давай я провожу тебя к выходу, Кава, вызвал Сашал. А то заблудишься с не привычки. Кава с благодарностью кивнула. Ей было немного неприятно, что все так быстро попрощались с ней и даже не задержали какой-нибудь дежурной фразой вроде останься ещё на немного, да ещё рано, куда ты уходишь. С другой стороны, зачем медлить? Сейчас Кавы кинет на дорогу клубок, выданный ей госпожой Чаклой, и тот приведёт её к новому дому. Правда, у неё впереди ещё целая неделя ничего не деланья, да и Тай просила обождать, чтобы вместе прибыть в лесной дворец. Что ж, значит, Кавы может вновь навестить свою прабабку Марьяно, ставшую простой сельской ведьмой, и наконец-то съездить к родителям. Решившись, Кавы вопросительно взглянула на Шэла, но тут вдруг замер на несколько секунд, словно прислушивался к бою часов, слышимому только ему одному. "Ещё рано", наконец сказал он. "Давайте выпьем напоследок с нашей Кавы". Кавы показала, что Эрис и Патрик Вели себя немного скованно и настороженно, и постоянно переглядывались друг с другом из шэлом, словно задумали какую-то хитрость. Но как только поляк предложил тост, они опять расслабились. Девушка невольно отметила, что друзья что-то не договаривают. По словам Марьяны, английская парочка, узнав, что она оставляет магические дела, решила пожениться и уехать в Шотландию. Может, дело лишь в этом, и они просто нервничают. Тем временем все по очереди выпили прямо из горлышка бутылки, откуда-то добытой шелом, смеясь и обливаясь шампанским. Кавы немного повеселела. Но вот Шел дёрнул её за руку, шепнул заговорщицки: "Пора", и силой увлёк за собой. Несколько удивлённая его поведением, Кавы еле успела махнуть рукой на прощание Эрисе и Патрику и послушно устремилась за поляком, старательно огибая встречавшихся на пути людей. Тем временем, к круглую башню родового поместья Вордыков посетил любопытный гость, причём весьма нетривиальным способом, в образе филина перемахнул через подоконник. Алексей Вордык так удивился его появлению, что даже рот открыл, словно позабыл, как говорить. "Я выпросил у твоего опекуна Виртуса разрешение на тетатет -тет с тобой", успокоил его Рикс Тригой, оборачиваясь человеком. Конечно, твой польский дядя был не в восторге, но Полодух насмешливо развёл руками. Что не сделаешь для зарубежного гостя, да ещё одарившего вас всех державой? А, подал признаки жизни вордык. А я, признаться, немного удивился, даже закралось подозрение, что ты вновь передумал насчёт мирного договора. Чтобы сгореть в огне соломандровой печати, нетуж спасибо. Когда присядешь, парень, скрывая любопытство, указал гостю на диван. Они помолчали. Стригой пристально оглядел обстановку, особо заинтересовавшись висящими на балках пучками трав и подозрительного вида мешочками. «Хорошая комнатушка», — одобрил он. «В детстве всегда мечтал о такой башне. И чтобы круглая была...» «Да». Еле выпросил у отца, хмыкнув, отозвался Вордок. Он долго не соглашался, мол, слишком уединённо, далеко от отцовского надзора. Стригуй понимающий кивнул. И я тоже люблю химичить. Он бросил выразительный взгляд на балки под потолком. Только недавно раздобыл интересный яд в свою коллекцию. Впрочем, я пришёл поговорить о других вещах. Чёрные глаза Вордыка блеснули. Парень присел на край дивана и весь обратился в слух. И о чём же, наконец не выдержал он. Я слышал, что в Чёрном озере ты выбрал знак ученика, лениво произнёс — Рик, стригуй. — Значит, тебе выпал неплохой учитель, — он усмехнулся. — Или ещё не подобрали? Парень косо глянул на своего гостя. — Если бы, — покачав головой, — произнёс он. — Конечно, я очень хотел бы продолжить обучение у настоящего мастера. Правление не для меня, во всяком случае, пока что. У тебя есть талант и есть сила, — перебив, чётко сказал полудух. Но главное, что отличает многих одарённых людей, у тебя имеется гениальное качество, лучшее из лучших. Это желание учиться. И ещё одно, не менее важное — смелость. Конечно, порой переходящая во вспыльчивость и безрассудство, но без риска ни один опыт не обходится. Другими словами, если ты готов забыть наши прошлые разногласия, я мог бы взяться за твоё обучение. Алексей Гордык медленно встал с места, но потом вновь уселся на диван, опять встал и опять сел. Полудух наблюдал за ним с интересом психиатра, присматривающего за своим любимым пациентом. "То есть серьёзно? Я серьёзен, как никогда. Мой учитель Чарлин давно все мозги мне проел. Когда же я заведу ученика, как принято по традиции? Мне кажется, ты наиболее подходящая кандидатура. Кроме того, положенный ученику испытательный срок давно прошёл. Полудух осклабился, откинувшись на спинку дивана, закинув ногу на ногу, он ждал ответа. Лёшка молчал. По всему было видно, что парень сильно взволнован. Ты уверен? Не шутишь, осторожно спросил он. В его голосе сквозило недоверие. Полудух закатил глаза к потолку. «По уставу каждому колдуну положен ученик мужского пола. А то ведь я давно взял бы в ученицы кавы». Он с усмешкой взглянул на враз нахмурившегося Вордока. И вдруг, став необычайно серьёзным, добавил. «Я хочу быть твоим учителем, Вордок. Видишь ли, мой учитель Чарлин не раз говорил мне, что я эгоист и не очень люблю людей. Но буду с тобой откровенен. Ты чертовски напоминаешь мне меня. Такой же упрямый». Вспыльчивый, готовый защищать свои интересы, не склоняющийся перед авторитетами. К тому же ты любознателен. Когда-то я тоже хотел идти по дороге знаний, путешествуя и изучая новое искусство. Но пришлось встать на путь войны, а после — засесть на троне. Потом я наверстал упущенное, однако всегда считал, что многое из того, что приобрел за годы правления, всего лишь ненужная шелуха по сравнению с тем, чего я добился в других областях. В общем, я высказался. Теперь твой черёд. Вурдака кинул полудуха долгим недоверчивым взглядом. Ты клянёшься, что в твоих словах нет подвоха? Клянусь памятью о матери. И согласен обучать меня всему-всему, что умеешь? Конечно. Может, я даже хочу, чтобы ты прославил в веках моё имя. И даже тому, чтобы я же сказал. Всему, нетерпеливо перебил стригой. Я буду обучать тебя, Вордок. Но не жди, что я буду добрым учителем. Я жесток, и ты уж точно об этом знаешь. Алексей хмыкнул. Виртуоз будет шокирован твоим предложением, но ещё больше моим согласием. Учитель и ученик обменялись одинаковыми ухмылками. Я давно хотел задать тебе вопрос, Стрегой. Парень кинул на полудуха петливый взгляд. что ты вытащил из несамовидного озера на обряде тайных сил? Если это не секрет, конечно. Черадольский князь усмехнулся. Шахматного короля. Ты не против, если мы сделаем ультрапрыжок? Невинно поинтересовался Шел, когда они пробились к стене зала. Запыхавшаяся Кава часто дышала, она с тоской глянула на плотный поток людей, прибывающих через двери зала, и быстро кивнула. Не очень хотелось и дальше прокладывать себе путь локтями. Шел, взял её за руку, хитро прищурился. На мгновение свет люстры превратился в вихрь мельтешащих огней, и они очутились в совершенно другом коридоре. Ещё не зная, где они находятся, девушка обрадовалась тому, что здесь совершенно безлюдно. Однако место показалось ей странно знакомым. Да это же мне пора. Злорадно произнёс шёл и не скрывая широкой ухмылки, испарился в дымке обратного перехода. Кова решила, что больше никогда не будет доверять весёлым полякам. Она подняла глаза на сводчатый потолок, перевела взгляд на факел, зажатый кольцом в стене. Вдруг кто-то осторожно тронул её за плечо. Ещё до того, как повернуться, она знала, кого увидит. В таких ситуациях сердце обладает удивительным чутьём. Что ты начала, Кава, но голос предательски сел. Алексей подождал, но видя, что она не продолжает, произнёс: "Я боялся, что ты снова убежишь, поэтому попросил Шэлла помочь привести тебя ко мне". И вот он был уверенным, насмешливым, но лёгкое дрожание в голосе говорило о совершенно обратном. Правильно боялся. Теперь, когда он был рядом, Кава опять на него рассердилась. Она так ждала его в зале, надеясь, что они смогут объясниться, а он в прятки решил поиграть. Лёшка слегка нахмурился, закусив губу, и вдруг решительно взял её за руку, притянул к себе, обнял и зарылся лицом в её волосы. «Если бы ты выбрала его, я бы умер», пробурчал возле уха. «Я давно уже выбрала тебя», последовал ответ. Лёшка отстранился. Я не искал золотой ключ, вдруг ясно и чётко произнёс он, глядя ей прямо в глаза. Тогда я специально сказал тебе, чтобы ты уходила с ним в Черадол. Понимал, что полудух сможет защитить тебя от Лютогора куда лучше, чем я. И знаешь, я чуть с ума не сошёл, когда увидел, как вы обнимаетесь в его кабинете. Да он очер oval меня. Как вы почувствовала, что краснеет? Хорошо в коридоре было немного света. — А ты сам, — запальчиво воскликнула она, — развлекался с... У тебя было такое счастливое лицо, что... Она запнулась, поняв, что говорит чепуху. Лёшка поморщился. — Кристо притворилась с тобой. Я думал, что развлекаюсь с тобой. Потому у меня и была, по всей видимости, довольная рожа. Парень не выдержал и заулыбался во весь рот. — Точно рожа, — произнесла Кава и слабо улыбнулась в ответ. Лёшка крепко схватил её за руку и не спрашивая разрешения, совершил ультрапрыжок в круглую башню. Увидев знакомые очертания, камин с леющими углями, столик и зелёный пушистый коврик, похожий на траву, Кава прерывисто вздохнула. Ещё несколько минут назад она думала, что больше никогда не увидит эту комнату. Девушка опустилась возле камина на колени. Лёшка присел рядом, подкинул поленца. Огонь лизнул сухой деревянный бок и весело затрещал. Они посидели несколько минут молча, глядя, как всё больше разгорается пламя. Наконец, почувствовав его напряжённый взгляд, Кавен не выдержала и искоса взглянула на парня, стараясь сохранять серьёзность. Но тут же спрятала улыбку в ладонях. Мне кажется, что я сошёл с ума, потому что вижу тебя так близко. Он подвинулся немного ближе, осторожно, чтобы девушка не заметила. Но она, конечно, заметила. "Знаешь, а ты изменилась". В его чёрных глазах появился озорной блеск. "В тебе появилось что-то ведьминское. Я прямо ощущаю твою колдовскую силу". Каве фыркнула, вновь отметив, что он придвинулся ещё ближе. "Ты тоже изменился". Она повернулась к нему. окинув испытующим взором. Стал уверенным, сильным и... Она запнулась, подбирая подходящий эпитет. Взрослым. — А раньше, значит, не был? — тут же возмутился он. — Послушайте-ка, ты больше не злишься? — А ты? Они уставились друг на друга. — Останешься у меня? — Пока не выгонишь. — Значит, навсегда? — Нет уж, на неделю. А после посмотрим. Алексей заулыбался, показав ямочки. Маловато, вздохнул он и вдруг Петрос спросил: "Хочешь кофе?" Они одновременно рассмеялись. "Конечно". Скоро на кофейном столике появились две золотые чашки. Кавы вдохнула кофейный аромат, но вставать не спешила, наоборот, придвинулась к другу поближе. В свете каминного огня Блеснул её серебряно-жемчужный браслет. О, неплохое украшение. Он сознанием провёл по изгибу её руки, накрыв ладонь девушки своей. Подарок. И опять от моей прабабки. Затаив дыхание, она чувствовала рядом лишь удары его сердца. Красивая, увлекая её на пушистый зелёный коврик, шипнул он на ухо. И сильная. Да. очень сильный на столике безнадёжно остывал кофе